23. Накатило лето, опустела школа, отгремел последний звонок. В классах поселилась настороженная тишина. Экзамены, облитые солнечным светом, засаженные вечнозелёными туями, елями, соснами, школьный двор скрывает в тени озабоченных выпускников. С учебниками и шпаргалками, разбившись на группы и по одиночке, Повторяют и заучивают они какие-то одним им понятные заклинания. То и дело из укромных уголков слышны бойкие или гнусавые голоса. Ну-ка, скажи мне, в каком году была Куликовская битва? Эээ, -э, кажется, в тысяча... Тысяча триста шестидесятом? Два. В восьмидесятом. Ну я же все помнил, помнил же. Вот феодал и скажешь, что ты помнил. К появившемуся в школьном коридоре Дубравину сразу подкатывают Зинка Косорукова и Валюшка Сибирятко. На раздавшейся вширь, могучей, румяной Зинке как-то нелепо сидит куция школьная форма. Телеса выпирают через коричневое платье и белый фарточек. Зинка явно не в своей тарелке, куда только делся ее грубоватый задиристый тон. Она сникла и как-то робко-робко просит Шурку объяснить ей разницу между февральской и октябрьской революциями семнадцатого года. Круглолицая, с румянцем во всю щеку Валюшка молча преданно глядит на него своими бездонными зелеными глазами. Что тут поделаешь, приходится объяснять. Дубравин с полчаса добросовестно излагает им содержание работы Ленина «Развитие капитализма в России». Потом толкует о том, как верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Но, в очередной раз взглянув в их глаза, соображает, что никогда в жизни девчонки этого не поймут. А самое главное, им это и не надо понимать, машет рукой и смывается. Историю Шурка любит всей душой. Как говорится, его мёдом не корми, а дай только порассуждать о войнах и императорах. О Римской республике В греческих городах-государствах он постоянно влюбляется в героев, начиная от Александра Македонского, спартанцев и заканчивая Наполеоном и генералом Корниловым. Но при этом он не любит всё, что связано с годами советской власти. И сколько ни вдавливали ему учителя и учебники, что в России и даже в мире настоящая жизнь началась после Воср, так он пренебрежительно именует Октябрьскую революцию. Шурка так и не осознает величие этого события. Все, что было после 1917 года, кажется ему серым, пресным, тоскливым, как будто он смотрел яркий, полный красок, цветной фильм, и вдруг его прервали на самом интересном месте. А затем механик зарядил в аппарат старинную, пыльную, черно-белую ленту. И пошла волынка. Даже в фильме Чапаев ему больше нравятся белые, чем красные. Он с восторгом смотрит на атаку полка Капелевцев, на их мундиры, стройные ряды, и тихо презирает и подлатую Аньку пулемётчицу, и комиссара Фурманова. Красное войско кажется ему сущим сбродом. Отличалось от общепринятого и его отношение к литературным героям. Войну и мир он пытался читать аж в 5 классе, но заскучал. Выбрал то, что нравилось. Андреев описы ему тогда битвы, походы, гусары, ну и битвы в этой книге описывались как-то странно. В 8 он ни с того, ни с сего выделил из всех такого, казалось бы, несимпатичного героя, как Борис Друбитской. Ему было по душе, что Борис ходил всегда в лучшем мундире и весь такой аккуратный, светский человек. Потом он стал обожать Андрея Болконского. Вот родственная душа. но зато в упор и по сей день не воспринимает Пьера. Тот кажется ему вовсе и не героем, и не примером, а никчёмным человеком, игрушкой в чужих руках. Не способен выстроить свою жизнь, тряпка какая-то, думал о нём Дубравин и торопливо пролистывал те страницы романа, где рассказывается о духовных исканиях Безухова. Надо заметить, что и красавица Элен занимало его воображение намного больше, чем предательница Наташа Ростова, преподавателем русского языка и литературы у них в классе жена директора целинного совхоза, видная, приятная во всех отношениях женщина. Приехала она с Украины и всем полюбилась. Смешалась когда-то русская северная кровь с горячей татарской. Получилось волосы густые и сине-чёрные, а кожа ослепительно белая. и огромные черные очи. Настоящая восточная красавица, какими воспели их Амархаям и Низами. Не мудрено, что и Шурка в нее влюбился, ну и, соответственно, хотел отличиться, показать себя. Поэтому свои личные соображения о героях войны и мира как-то высказал в сочинении. И что тут было? Красавица-то она красавица, но закончила советский пединститут. А потому Света верила, что Катерина луч света в тёмном царстве, Печёрин лишний человек, а Пьер Безухов прототип декабриста. Так мало того, что в четверти Шурки вывели пару по литературе, его ещё долго донимал директор школы, как ты мог, Дубравин, а ещё собирался историей заниматься. В общем, влюблённость Шурика в черноокую учительницу куда-то пропала. И когда нынче на выпускном Одной из тем сочинения стали образы героев Войны и мира, а другой, твой современник, Шурка не стал умствовать, а просто описал жизнь знатного комбайнера-орденоносца Василия Скрипки, моего современника. И без всяких фокусов получил свою законную пятёрку. Самое сложное понять человека, а в эту горячую пору экзаменов бывает трудно понять не только учителей, но и близких. Шурка к экзаменам относился без фанатизма. Он уже сообразил, что учителя их давить не будут. У них тоже конец года, выпускной класс, время собирать камни, так сказать. Директору хочется, чтобы школа выглядела в районе хорошо. И медалисты нужны, и процент успеваемости соответствующий. Но вот ученики некоторые даже человеческий облик потеряли. Зубрят, зубрят. Подойдёшь, спросишь что-нибудь, буркнут в ответ: А по глазам видно, где-то там, далеко. Сегодня в воздухе разлита тревога. Никто не знает, откуда она появилась, но каждый физически чувствует. Шурка старается не поддаваться общему настроению, и когда Андрей Франк с дрожью в голосе ему в очередной раз говорит, что Феодал сегодня чудит, он думает: "Чудит-то чудит, но собирается ли он выполнять обещания? Сдержит ли слово?" Должен И потому смело заходит на экзамен с очередной группой дрожащих одноклассников. Кабинет истории тот и не тот. На стенах, как обычно, висят карты и картины, изображающие сцены из древней истории. Особенно бросается в глаза одна, полная правды жизни и динамики. На ней толпа насатых и волосатых, возбуждённых людей в звериных шкурах забивает до смерти дубинами и камнями свалившегося в яму мамонта. Каждый раз, когда видит эту картину, он мысленно представляет себя и своих друзей на месте охотников. Вот этот с огромным сучковатым дрыном точно я, а вот тот поменьше с камнем в загашнике и бородатый ну точь в точь только казаков. На сегодня ему фантазировать некогда. Посреди кабинета стоит, накрытый красной тканью, как ижефот, громадный стол. На нём батарея минеральной воды Нарзан с голубыми этикетками, а за ними сидит комиссия в полном составе. В центре блестит вспотевший лысиной сам фиодал. Слева от него маленький, чёрный как жук, усатый завуч Ибрагим Махмудович. Справа Физрук стриженый бобриком тип с длинной лошадиной физиономией вся святая троица страдает от жары потеет и пьёт нарзан из гранёных стаканов а александр алексеевич пожаловали увидев его говорит хитро улыбаясь директор и вытирает лысину платочком шурка аж опешивает от такого вежливого обращения не ожидал даже теряется берите билет Директор широким жестом указывает на красное сукно, где ровными рядами лежат билеты. Шурки достаётся та самая февральская буржуазная революция. Он обрадованно читает вслух вопросы и идёт к парте, но директор вдруг останавливает его движение. Дубравин, откройте, пожалуйста, окно. Это, пожалуйста, звучит точно гром среди ясного неба. Какого чёрта он так? Может, действительно какую пакость задумал? Он долго возится с окном, но рама, видимо, разбухла от влаги, покорёжилась и потому никак не поддаётся. Приходится идти в каморку за вхоза, брать там долото и только с его помощью, приподняв раму, удалось открыть. Пока ходил туда-сюда, разнервничался, отвечать начинает срывающимся голосом, но потом вроде успокаивается и пронезы сказал и про верхи, в общем, бойко замолотил, как надо. Комиссия сначала молча переглядывается между собой, потом, склонившись, начинает шептаться. Наконец директор снова принимает вертикальное положение за столом, произносит со вздохом. — А расскажи нам об Октябрьской революции. Вот она пакость, — мелькает у Шурки в голове. — Ну, феодал, ну, гад. Но вслух он, конечно, ничего не говорит. И даже более того, Бойко переходит к апрельским тезисам, а от них уже к перерастанию буржуазной революции в социалистическую. Даже изображает на доске схему движения революционных отрядов к Зимнему дворцу. Но историка сегодня точно куда-то несет. Он действительно чудит. Вместо того, чтобы поставить оценку ученику и отпустить, Александр Дмитриевич Тубиков произносит «Дубравин, что вы все знаете, я не сомневаюсь ни минуты. На уроках мы с вами все это проходили». А что вы поправде думаете об октябрьской революции? То и думаю, буркаят-шурка. Хм, а я считал, что вы имеете свою точку зрения, продолжает подначивать его Феодал. Имею. А нам не скажете? Шурка чувствует, как нарастает внутри него глухое раздражение. Чего ему надо? Какая в вас жа ему под хвост попала? Никого никогда моя точка зрения не интересовала. Он несколько раз на уроках пытался высказаться, но Феодалов его всегда останавливал или обрывал. Он словно объяснял ему, пытаясь научить: "Держи свои мысли при себе. А тут ни с того, ни с сего начинает пытать". "Может, это ловушка?" думает Чурка. Но гордость его возмущена, и он начинает говорить. Сначала как бы неохотя, напрягаясь, а потом всё более свободно. Сам Владимир Ильич Ленин называл октябрьские события никакой не революцией, просто переворотом. И Аврора стреляла не боевым, а холостым патроном. Не было и никакого штурма Зимнего дворца, как это показывают в кино. Так что отсюда можно делать определённые выводы. Многое дорисовано потом. Так, директор аккуратно записывает что-то в своём маленьком блокноте. Что он такое говорит? угрожающе шевелит усами Ибрагим Махмудович. За это ему аттестата нужно не выдавать. Да правду он говорит, сверкает глазами феодал. Правду. И поставим мы ему за это большую пятёрку. Он смотрит на Шурку, и Дубравин видит в его глазах странное, с хитринкой, удовлетворение. Значит, он всё это давным-давно знает, про то, что в учебнике в раннё И думает точно так же, как я, что никакой ВОСР не было. Но вынужден приходить и рассказывать нам эту брехню, и самому ему тошно. Вот оно в чем дело. «Так как же так? Как же так, Александр Дмитриевич?» Не унимается и квохчет завуч. «Ведь это же дело такое! Вдруг он где-нибудь на вступительных экзаменах подобное заявит? За это спросят! Чему учили? Ведь это диссидентщина какая-то!» Директор улыбается, подмигивая Шурке. Он не скажет, он умный. В общем, мы тут посоветовались, добавляет он. И я решил. Пять с плюсом. Поздравляю. Можешь идти. Спасибо, молвит Шурка и идёт к двери, провожаемый восхищёнными взглядами сидящих и корпящих за столом одноклассников. Он ошеломлён своим открытием. Но когда выходит в коридор и его обступают толпящиеся за дверью, настроение меняется. Чувствует, что делиться открытием не надо. "Ну как?" терзают его. "Какой вопрос?" "Молоток, Саня, дополнительные вопросы были?" "Не", гордо отвечает он. "Поставили пять без всяких заморочек. Везёт тебе", вздыхает как паровоз Зинка Косарокова. А он билет обратно на стол положил или отложил в сторону? допытывается она. Но в этот момент открывается дверь и из класса вылетает, как из парной, красный, но радостный Колька Рябухин. Рой оставляет Дубравина и Гудя подкатывается к нему. Выдыхают трудно. «Ну что?» «Ура! Трояк!» — вопит Колька. До самого обеда Шурка сидит в коридоре, консультирует и обсуждает подробности экзамена. Разные мысли бродят у него в голове. «Ох, разные!» Последний с экзамена выходит бледная как смерть, но живая Зинаида Косарукова. В руке она судорожно зажимает пачку билетов. Ну гад Феодал, ну гад, всё не по теме спрашивает. Бедная Зинка или бедный Тобиков, думает Шурка. Кому из них сочувствовать? Тому, кто учил вранью, или тому, кто учит вранью? Вот вопрос достойный своего решения. Парни покидают школу отдельной группой. Какое-то внутреннее томление, напряжение владеет всеми и требует разрядки. Что-то важное заканчивается в их жизни, и они никак не могут понять, радоваться им или грустить. Андрей Франк предлагает: "Айда, сфоткаемся до памяти". И все дружной толпой идут за школу на спортплощадку. На ходу разговаривают об экзаменах, об оценках, Отцы останавливает всех толик казаков. Что вы всё долдоните экзамены экзамены, никак не поймёте, что всё кончилось. Школа кончилась, что мы свободные люди, люди свободного племени. И вдруг он от прилива радости кидается бежать по аллее и орать дурным голосом. Все бросаются за ним дружной толпою. Повисают друг над други, обнимаются, целуются, и так же как он орут во все счастливые глотки: "Свобода! Свобода! Свобода! Ура!" Потом пускаются в какую-то дикую пляску по кругу, чтобы в ней выразить эту неожиданную, такую долгожданную радость. В общем, прорывает А Андрюха Франк, не останавливаясь ни на минуту, счастливо улыбаясь, все бегает вокруг и щелкает, щелкает затвором фотоаппарата.